Глава 23. Следующие несколько дней ни с Вита, ни с его псом Луиза почти не виделась. Подоспел конец мая, приходилось много внимания уделять ремонтным работам. Кроме того, Луиза помогала в ресторане вместо колладжера который улетел в Палермо на следующее утро после ужина общества охраны природы. Постояльцев в гостинице было относительно мало, поскольку широкая рекламная кампания еще не началась и работы в целом находилось немного. Однажды утром Луизе в голову пришла блестящая идея. Ее осенило во время разговора с Доминикой, которая только что получила свежие новости из Сицилии. «Послушайте, Доминика, когда вы обычно уходите в отпуск?» Кажется, вопрос смутил Доминику. «Если честно, Луиза, полноценного отпуска у меня не было много лет. Иногда беру выходные». Ответила она и взглянула Луизе в глаза. «По-моему, езжать в отпуск, когда ты одна, не очень-то весело». «На следующую неделю у нас зарегистрировалось всего несколько постояльцев. Я права?» «Да уж, для июня не очень-то густо. Будем надеяться, что в июле все изменится. Рекламная кампания вот-вот начнется, но до июля вряд ли можно ждать наплыва гостей. Я вот что подумала. Поскольку сейчас у нас довольно тихо, почему бы вам не слетать в Сицилию, чтобы немного морально поддержать колладжера? На одну-две недели. Как думаете, он будет рад?» Увидев, как у Доминики вспыхнули щеки, Луиза нисколько не удивилась. По правде говоря, он сам пару дней назад просил меня об этом. Но я сказала, что не могу бросить работу. Ну и почему бы вам не слетать? Я вас подменю. Да, но у нас ремонт и еще новый персонал. Не волнуйтесь, я справлюсь. Позвоните к Алладжир и спросите, что он об этом думает. Скажите, что можете прилететь уже завтра. Не сомневаюсь, он будет очень рад. «Ну, если вы совершенно уверены, вы очень добры, Луиза. Идите и звоните». На следующий день Луиджина в отремонтированном Роллс-Ройсе отвез Доминику в аэропорт, и она улетела в Сицилию. В следующие несколько дней Луиза исполняла обязанности управляющего. И ей это, вопреки собственным ожиданиям, очень понравилось. По всем вопросам от ресторанного меню до закупки материалов для уборки Решение принимала она сама, а допроводчики и облицовщики продвигались быстро, уже были закончены ремонт и отделка помещений на третьем этаже. Он изменился до неузнаваемости и стал очень уютным. Теперь они занимались старым этажом, а другая бригада рабочих усердно трудилась над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь, расположенный на первом этаже старый танцевальный зал перед праздником в честь помолодевшей гостиницы. До него уже оставалось меньше месяца. Канализация теперь работала бесперебойно, бассейн был почти готов, а первые новые сотрудники под наблюдением Луизы приступили к своим обязанностям. Луизе порой давалось выкроить время для короткой прогулки, но дальше реки она не заходила и только один раз видела машину Вита, мелькнувшую вдалеке. То, как он вел себя с ней во время ужина Общества охраны природы, воодушевило Луизу. Она отчетливо почувствовала, что отношения между ними потеплели — Беда была только в том, что неумолимое время бежало слишком быстро. Однажды днем, несколько часов побродив по магазинам в поисках наряда для свадьбы Сильваны, Луиза встретилась с подругой за кофе и вкратце обрисовала проблемы. «Понимаешь, ведь уже июнь. Твоя свадьба через каких-нибудь десять дней, а потом, еще через два, Вита улетает в Бразилию. Когда он вернется думаю, у нас останется пара дней, чтобы увидеться. Но это все. Я пойду своей дорожкой». «Он своей...» «Конец...» «Но у тебя еще целых двенадцать дней. За это время можно много вдобиться. Господь всего за шесть вон сколько успел». «Ну, ты сравнила. Где я, где Господь? У меня, похоже, есть лишь одна сверхъестественная способность связываться только с теми, кто мне не подходит». «Но вида тебе подходит, еще как подходит. Я представить не могу лучшего спутника жизни для тебя». Откровенно говоря, Луиза тоже не могла. Но было одно серьезное препятствие. Даже если допустить, что он сможет преодолеть свое горе, факт остается фактом. Он живет и работает здесь, а меня в любой момент могут послать к черту на куличке. Ничего хорошего из таких отношений не выйдет. Они обречены. Да, но ты ведь можешь найти другую работу, разве нет? Я люблю то, чем занимаюсь, и у меня хорошо получается. И кроме того, что если я брошу эту работу, и окажется, что он относится ко мне только как к хорошему другу? Наступила пауза. Луизе показалось, что она явственно слышит, как в голове подруги крутятся шестеренки, цепляясь зубчиками одна за другую. «Я поняла, в чем проблема. Перед тем, как принимать серьезное решения, тебе надо точно определить, кто ты для Вита. Считаю, самый простой способ — появиться у его двери совершенно голой и воззвать к животному инстинкту». Луиза не удержалась и захихикала. «Неплохая, конечно, мысль. Но как представлю, что можешь тогда сделать со мной холодный и мокрый нос лаборадора, отпадает всякое желание». Я уже не говорю про другие последствия. Нет уж, если искать способ, то такой, чтобы на не была одежда. Мм, поняла тебя? Снова повисло молчание. Вот что, сказал наконец Сильвана. Прежде всего, вы должны видеться регулярно. День, который прошел без него, считай, пропал впустую. Говоришь, тебе показалось, что он стал оттаивать, не давая ему ни единого шанса снова застыть. Почему бы тебе не вытащить вита куда-нибудь? В конце-то концов, мы живем в первом веке? «В оба взрослые люди?» «Кто говорит, что женщине в этих делах нельзя проявлять инициативу? Кто из нас с Давидом сделал первый шаг?» «Я, конечно», — усмехнулась она. «Правда, тогда я надела совсем крошечную бикини, в микроскоп не разглядишь». «Ты решительно хочешь, чтобы я обнажилась?» «Именно. Это то, что надо», — все больше оживлялась Сильвана. «Бассейн в гостинице уже готов?» «Нет, рабочие говорят, что нужна еще неделя, а потом водой заполнять. Да и я никогда не смогу заставить его раздеться до плавок». Поколебавшись немного, Сильвана продемонстрировала подруге, что так легко от своих идей не отказывается. «Погоди-ка, не рассказывала ли ты, что пришла однажды к Вита, он на реке купается?» «Да, и на нем был гидрокостюм, а у меня нет гидрокостюма». «Тебе и не нужен дождись теплого солнечного денька, и весь к нему в самом соблазнительном бикини прыгни в воду и дело в шляпе. Прекрасная женщина, которая выходит из воды во влажном бикини, М -м, нечто особенное. Помнишь, что при этом делалось с Джеймсом Бондом?» Вода в реке все еще холодная, как лед. А если потеряю сознание? Тогда он тебя спасет, сделает искусственное дыхание рот в рот. Ты открываешь глаза, а он тебя целует. Можешь себе представить? А вдруг вода будет такая холодная, что мне остановится сердце? Можешь себе представить? Ну что ж, в любом случае твоя проблема решится. И вообще, прогноз на следующие несколько дней аномальная жара. Попробуй, не бойся. У тебя есть откровенная бикини? Послушай, Сильвана. Я не намерена выставлять себя на показ в полуголом виде. Я не такая». «Двенадцать дней, Луиза. Подумай, двенадцать дней». Предсказанная жара началась завтра же, и примерно к обеду температура перевалила за тридцать градусов. Днем Луизе предстояла поездка в Турин. Надо было забрать у портного форменную одежду для новых сотрудников, а также постиранное, починенное и обновленное шелковое бальное платье, и она воспользовалась случаем, чтобы купить бикини. Несмотря на все ущевания подруги, она решительно отмела слишком откровенные купальники, но выбранный, наконец, комплект смотрелся очень хорошо. Этого Луиза не могла не признать. Теперь осталось только притворить разработанный Сильваной план в жизнь. Удобный случай подвернулся на завтра. За десять дней до дня «Б», как назвала бы его Сильвана. Было еще жарче, чем накануне, и перспектива освежиться в прохладной воде могла показаться даже заманчивой, если бы только так не сосала под ложечкой. Луиза надела бикини, сверху натянула шорты и футболку, уложила в рюкзак полотенце и смену одежды, вдруг Лео снова собьет ее с ног, и пешком отправилась к мельнице. По пути вниз с холма ее сопровождало зловещее шуршание высокой траве с обеих сторон. Скорее всего, там просто шныряли ящерица. Но Луиза все равно заторопилась. Беппи говорил, что обитающая здесь уже не опасная, но она не любила присмыкающихся в принципе. Лабрадоры, судя по всему, такие вещи не беспокоили. Он что-то сосредоточенно вынюхивал в опавших листьях рядом с терновником. Увидев Луизу, Лео по обыкновению радостно бросился к ней, и пару минут она сидела на корточках, вытаскивая из его шерсти веточки, шипы и репейник, а потом снова зашагала по дорожке к старой мельнице. Пес радостно бежал рядом. Добравшись до места... Луиза сразу двинулась к черному ходу и постучала. Пёс не отставал, поскрёб и деревянную дверь. Вид-то появился через несколько секунд. На нем тоже были шорты и футболка, и несколько мгновений оба изучали друг друга глазами, причем его взгляд Луиза чувствовал на себе почти физически. Сама она осмотром осталась удовлетворена. «Привет, Луиза. Решили одеться по-летнему? Хотите зайти? Я сейчас как раз заканчиваю одну работу». Осталось совсем немного, я скоро. «Привет, Вита!» Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеке. «Не хочется вам мешать, сегодня такая жара, а бассейн в гостинице еще не готов. Обещают закончить через неделю-другую, вот я и подумала. Вы не против, если я искупаюсь в вашей запруде?» «Совсем не против, правда, вода там еще холодная. Действительно холодная». «Не забывайте, что я англичанка», — улыбнулась она. И привыкла к холодной воде. «Ну, смотрите сами, я предупредил. Желаю получить удовольствие. А потом приходите на чашку горячего шоколада, чтобы согреться. Думаю, даже англичанке это не помешает. Через пару минут выгляну, проверю, все ли у вас хорошо». С тем Луиза и оставила его, а сама в сопровождении лабрадора отправилась к запруде. Скинула верхнюю одежду, полотенце оставила греться на солнце, а сама, ступая по теплой траве, подошла к таким же теплым камням, ограждающий за пруду стенки. Села и осторожно погрузила ступни в воду. После жаркого воздуха показалось, что она коснулась льда. Несколько минут Луиза сидела, собираясь с духом. Потом все же решила не отклоняться от генерального плана Сильваны и рискнуть. За спиной послышался шум. Оглянувшись, Луиза увидела, что из-за угла выходит Вита. Остро чувствуя на себе его взгляд, она схватилась рукой за железную перекладину лестницы, и стала медленно спускаться в ледяную воду. Пришлось решительно подавить страстное желание плюнуть на все и немедленно вскарабкаться обратно. Уровень воды достиг бедер, и Луиза собиралась духом, чтобы погрузиться по пояс, но тут за спиной раздался шумный всплеск, и ее окатила ливень, обжигающий холодных брызг. Даже дыхание перехватило. Оглянувшись, она увидела, как на поверхности появилась радостная морда Лео, Оказывается, это он так неизящно шлепнулся животом в воду. Загребая лапами, пес направился прямо к подножию лесенки. Простите, это я виноват, надо было предупредить. Лео обожает прыгать так, чтобы кого-нибудь обязательно обрызгать. Луиза подняла голову и увидела силуэт Вита, которому солнце било в спину. Его крепкие загорелые ноги находились прямо перед ее лицом. Она так вымокла, что ей уже было все равно. Отпустив перекладину лесенки, Она спиной повалилась в ледяную воду. Дыхание прихватило снова. Но, как ни странно, сердце биться не прекратило, и легкие заработали опять. Тогда Луиза перевернулась со спины на живот, даже немного проплыла в компании радостного пса. Потом остановилась, развернулась и посмотрела на Вита. «Ну как вода, холодная?» — озабоченно спросил он. Похоже, ее подвиг произвел на него неизгладимое впечатление. «Чертовски, просто ледяная!» У Луизы зуб на зуб не попадал, но она старалась, чтобы Вита этого не заметила. «Не думала, что может быть настолько холодно. Надо вылезать, а то сама стану ледышкой». Она подплыла к лестнице, уцепилась за перекладину и начала забираться. Вита подхватил ее под руки, осторожно помог выбраться, и Луиза встала на теплые камни. Мысли ее в голове отплясывали дикий танец. С одной стороны, план Сильвана сработал, и Вита действительно увидел, как она появляется из воды в бикини и даже помог ей в этом. С другой зубы так стучали, что она и двух слов связать не могла. Кажется, он все-таки это заметил. «Вот ваше полотенце, держите, встаньте на солнце, кажется, вы переохладились». Он расправил полотенце. «О, благодать, какое теплое!» Накрыл им плечи Луизы, и чтобы она быстрее согрелась, концами его принялся быстро растирать ей руки, а она лишь прижимала полотенце к своему телу. «Вы англичане сумасшедшие!» пробормотал он. Постепенно Луиза перестала дрожать, и к ней вернулась способность говорить. «Вот это да! Вода и вправду холодная!» — сказала она. Потом подняла на Вита глаза. Он продолжал растирать ее. Его лицо находилось так близко, всего в нескольких сантиметрах, и, действуя чисто инстинктивно, нежно поцеловала его. Луиза не намеревалась целовать в губы, но получилось именно так, и это было приятно, по крайней мере, ей. «Благодарю вас, Вита. «Вы мой рыцарь в сияющих доспехах», — прошептала она. И он к ее полному восторгу не отстранился. Более того, лицо его осветилось улыбкой. «За храбрость ставлю вам высший бал. Был уверен, что вы попробуете воду ногой, и всякое желание купаться сразу пропадет. По крайней мере, теперь вам не так жарко, как когда вы пришли сюда». Эвито тоже поцеловал ее и тоже в губы, правда, едва коснулся их. Но все-таки это был настоящий поцелуй. Потом отпустил Луизу и сделал шаг назад. «Ну, а теперь как насчет чашки горячего шоколада?» «Не могу представить ничего лучше. Вообще-то еще как могла, но и мы решила не говорить. Пока». Луиза вспомнила про генеральный план Сильваны, и полотенце соскользнуло с ее плеч. Она подхватила его и нагнулась, чтобы вытереть ноги. Лучи солнца ласкали ей спину, как и взгляд Вита, который она остро чувствовала. Однако, когда Луиза выпрямилась... Вита и след простыл, наверное, отправился на кухню готовить шоколад. Воспользовавшись его отсутствием, Луиза избавилась от бикини, вытерлась насухо и надела все свежее. Теперь она уже почти совсем согрелась. И когда пришла на кухню, голос звучал совершенно естественно. «Ну что?» — сказала Луиза. «Купание в реке из списка можно вычеркнуть. Не горю желанием повторять». «Я должен был кое о чем вас предупредить. Дело в том...» что наша река вытекает из-под земли на несколько сотен метров выше по склону, и вода в ней почти круглый год одинаково холодная, поэтому я надеваю гидрокостюм, когда купаюсь. Думаю, и мельницу поставили здесь, потому что река никогда не замерзает, даже в самые холодные зимы. Но есть и оборотная сторона медали, вода никогда не становится теплее. Так или иначе, поздравляю, вы это сделали. Держите. Он сунул Луизе в руки чашку с горячим шоколадом, и она уселась за стол напротив него. Пес протиснулся к ней и мокрой головой потёрся о ноги. Но хозяин тут же позвал его. «Лео, оставь даму в покое. Иди лучше ко мне, дам печенье». Волшебное слово подействовало немедленно. Пес покинул даму и пошёл получать подарок. «Какие у вас новости, Вита? Все хорошо?» «Да, хорошо, спасибо. Перед поездкой в Бразилию довожу до ума все, что не успел закончить. Кстати, я не забыл, что должен показать, где что лежит и как что работает» перед тем, как вы переедете. Но прошу, дайте мне еще несколько дней. Я хоть немного тут уберу, а то такой беспорядок, будто гранату в окно кинули. Во-первых, не торопитесь. А во-вторых, ради меня об уборке не надо беспокоиться. Мне многого не нужно. Кровать да ванная комната. Она глотнула шоколада и почувствовала, как по телу разливается тепло. Очень вкусно. Благодарю вас. Только чуточку слишком горячей. Постараюсь выпить как можно скорее и уйду. Уверена, у вас много дел. «Ничего, время терпит. Приятно, что вы у меня в гостях». Вита оценивающе оглядел Луизу, и она не сомневалась, что обязательно покраснела бы. Как обычно, если бы после ледяного купания щеки уже не пылали, как мак в цвет. «Знаете, Луиза, — продолжил он, — мне кажется, что с каждым днем вы становитесь все красивее. Наверное, на вас благотворно действует деревенский воздух. Мне самой очень нравится здесь. Я жду, не дождусь отпуска». Уже сейчас мечтаю о том, как вместе с Лео исследуя все уголки. «Вы точно уверены, что не против за ним приглядывать, пока я в отъезде? Я очень вам благодарен. Я же сказала, что жду не дождусь отпуска. И вы весь его проведете в одиночестве? Если захочется пригласить друзей или родственников, пожалуйста, я не против. Наверху целых пять спален». «Вы очень добры, но вряд ли». Мама говорила, что хотела бы приехать на мой день рождения, но сейчас они с моим дядей и тетей отправляются в Испанию. Так что побывать еще и здесь будет сложновато. Если честно, я с удовольствием побуду в тишине и только одна, вернее, в обществе Лео». «А когда у вас день рождения?» «17 июля». И угадывая следующий вопрос, отвечу, что мне исполнится 33 года. «А я думал, вам еще нет 30 С искренним удивлением заметил Вита. «Благодарю, милостивый государь». Но всего через месяц мне будет ровно 33. Выходит, вы на пять лет моложе меня. Мне уже почти 38, на горизонте мое четверокалития. Вы не выглядите на свой возраст, и простите, если я скажу что-нибудь не то, но сейчас вы кажетесь более жизнерадостным, чем при нашей первой встрече. Наверное, на вас так влияет грядущая поездка в Бразилию. Нет, не думаю, что дело в этом. Затаив дыхание, Луиза ждала продолжения, но так и не дождалась. Впрочем, неважно, какая причина. Улыбаясь, сказал Вита после недолгого умолчания. «Вы совершенно правы. С недавних пор я действительно гораздо больше радуюсь жизни».